Глава 7 Второй парой у группы F3 в этот день была физкультура. К немалой радости студентов в начале этого учебного года рядом с университетом открылся новый спорткомплекс и наконец-то отпала всякая необходимость ездить на автобусе в другой конец района. Впрочем, Алексей этих поездок не застал, поскольку перевелся как раз в год открытия чудесного храма спорта. Шикарное здание, построенное в соответствии с последними веяниями технологий, по слухам было подарком одного из многочисленных спонсоров. Конечно же, не безвозмездным. А то, что кому-то из спонсорских детишек обломился красный диплом, кого интересуют такие мелочи? Зато как здорово после учебы пойти и поплавать в шикарном 50-метровом бассейне, подкачаться в тренировочном зале или сыграть в баскетбол против другого факультета. Ну и главная гордость спорткомплекса – огромный манеж, состоявший из множества зон. Зона матов, скалодром, беговая дорожка, прыжковые ямы и теннисные корты. Зона матов была достаточно велика поэтому на ней одновременно занимались несколько секций. Вот и сейчас, помимо секции рукопашного боя, которой занимался Стас Рогов и сотоварищи, здесь разместились аэробика, самбо и ушу. Занятия еще не начались. Стас, Настя и другие ребята-третикурсники расслабленно сидели на матах в ожидании начала тренировок. В дальнем углу зоны матов, обособленной кучкой, расположились ушуисты, в том числе и Алексей так сложилось что ушу занимались только беспонтовые студенты ботаники очкарики и прочие антисоциальные личности в отличие от рукопашников занимавшихся в легких майках и шортах ушуисты носили черные свободные костюмы сшитые на китайский манер собственно потому алексей и пошел именно на ушу чтобы закрывать длинными рукавами татуировку и не привлекать лишнего внимания телосложением кроме того Занятия тайцзи цуань, хоть и смотрели со стороны бесполезной гимнастикой, на деле давали очень многое. Правильное дыхание, приведение в порядок мыслей, умение управлять внутренней энергией, если она, конечно, вообще существует. Да и плавные движения только со стороны кажутся такими простыми. На деле же это очень неслабая нагрузка для неподготовленного человека. Конечно, то рукопашники, то самбисты частенько задирали ушуистов. Но как объяснить человеку, пришедшему учиться бить морду, что не все боевые искусства на первых годах обучения одинаково боевые? Сперва нужно научиться управлять своим ци. Алексей грустно усмехнулся. Ладно, кого я обманываю? Какая нафиг внутренняя энергия? Учитель по ушу постоянно о ней говорит. Все ученики важно поддакивают, мол, чувствуем, понимаем, фиг. Все тупо повторяют замысловатые движения и никакой таинственный цик, конечно же, не чувствуют. Да и не верят в нее, если честно. Какая-никакая нагрузочка физическая на занятиях есть, но едва ли она поможет кого-нибудь побить. Не в этой жизни, ребята. Хотя многие из занимающихся тайцзы искренне верят, что учатся именно драться. И когда-нибудь, спустя года тренировок, на них придет озарение, и они запросто побьют всех рукопашников, самбистов и боксеров вместе взятых. Ага, мечтайте. Правда же такова, что если действительно хочешь научиться драться, нужно рвать зубами, получать синяки и травмы, постоянно спаринговаться и самое главное не щадить себя. Сложно и страшно, а никто и не говорил, что будет легко алексей методично повторял базовую форму тайзи цуань в стиле ян внимательно следя за осанкой плавностью движения и дыханием честно говоря тренировка в институтском спорткомплексе была для алексея сущей мукой все тело изнывало без серьезной нагрузки мышцы будто бы говорили хозяин что ж ты халявишь то конечно тайзи отнюдь не простая гимнастика как считают многие насколько помнил алекс Изначально этот стиль вообще создавался как боевой. Но позже учителя пригласили во дворец, чтобы он обучал тайцзы придворных. Разумеется, дворцовые толстячки были не способны заниматься всерьез, и поэтому он разработал облегченную версию «Лайт» – гимнастику для укрепления тела и духа. Что интересно, в исполнении учителя эта история возникновения знаменитого боевого искусства звучало гораздо весомее, как и рассказы о великих мастерах. Вроде той сказочки о старом мастере, передвигавшемся на инвалидной коляске. Его дотаскивали до татами, а там он преображался и становился непобедимым бойцом. А все потому, что умел впитывать и перенаправлять внутреннюю энергию противников. Эдакий энергетический вампир от боевых искусств. Но сказки сказками – А Алексей ни разу не видел боя преподавателя тайцзы с серьезным противником, и потому относился ко всем его рассказам довольно скептически. Безусловно, в занятиях тайцзы много пользы, как и во всех всевозможных медитациях, коим его когда-то научил Сэнсэйч. Но даже во время медитации, благодаря которым Алексей действительно гораздо быстрее восстанавливался после тренировок и залечивал раны, он не чувствовал ничего сверхъестественного. Обычное расслабление тела, концентрация и взывание к скрытым резервам организма. Вот все причины, по которым все синяки сходили уже через день, а серьезные вывихи переставали о себе напоминать дня через 3-4. Да чего там? Он даже не мог вспомнить, когда последний раз чем-то болел. В очередной раз, перепутав движения, Алексей прислушался к себе и понял, что именно его отвлекло. Не собственные размышления. Он давно научился отстраняться от работы тела, а чужой взгляд. Странные ощущения, будто едва заметное давление на спину. Он как можно незаметнее осмотрелся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Конечно, взгляд постоянно пытался зацепиться за сидящих на краю матов девушек, ведь среди них была и Настя Королева. Но Алексей силой заставил себя смотреть в другую сторону. К счастью, с началом общей разминки все лишние мысли испарились сами собой. Кувырки, колеса, прыжки, удары ногами. Попробуй тут сдержись и не прыгни что-нибудь из акробатики. Но нельзя. Нельзя. Настя задумчиво смотрела за плавными движениями Алексея. Что-то в нем было несуразное, странное. Хотя она не могла точно определить, что именно. Она даже хотела ради интереса спросить, не видел ли Стас в раздевалке усиленно татуировок на руках. Но Стас наверняка вспылит, не поняв причины таких глупых вопросов, да еще и Селина в очередной раз побьет. В принципе, Насте было на него абсолютно плевать, но даже блондинкам ничто человеческое не чуждо, в том числе и некоторая доля жалости. А потом началась аэробика, и ей стало не до размышлений. Учитель тайцзы, невероятно худой, темноволосый мужчина лет сорока, расхаживал между учениками, периодически поправляя их и комментируя те или иные ошибки. «Опусти плечи. Выпрями спину, подай сильнее вперед таз, но при этом не напрягай мышцы пресса. Сколько раз я говорил, что нужно отрабатывать правильную осанку у стены. Стоишь теперь как крючок. Не напрягайся» в идеале заниматься тайтзы нужно было под медленную музыку а уж никак не под айрон бик композицию доносящуюся с зоны аэробики да и соседствующая секция рукопашного боя не давала особо расслабиться периодически громыхая рухнувшими на тотами телесами учеников алекс пробовал закрыть глаза но долго не выдерживал во первых нужно было следить за вытворяющими черт знает что конечностями а во вторых В каких-то десяти метрах от него занималась аэробикой Настя Королёва. В коротких, обтягивающих шортиках и топике. селен ты вообще помнишь, что мы сейчас ушу занимаемся?» «Эм, -э -э -э -э -э -э -э -э, извините», – пробормотал Алексей и продолжил выполнять таолу. Вообще-то, на скромный взгляд Алексея, комплексы им выполнять было ещё рано. Даже спустя почти целый учебный год, Мало кто из учеников мог правильно сделать базовые движения, что уж говорить об их совмещении в нечто цельное. Впрочем, Алексей пришел в группу начинающих и тренировался с первокурсниками. Была вероятность того, что третьекурсники, занимавшиеся с самого начала, действительно что-то умеют. После разминки и повторения пройденного, ушуисты занялись изучением новых движений, а затем совмещением их в новые связки. «Дело не в том, чтобы просто двигаться медленно, селен Нужно ощущать переход ЦИ». Мозг Алексея автоматически перевел фразу на более понятный язык. «Нежно чувствовать, как распределяется вес тела и какие именно мышцы должны участвовать в движении. Где-то так. А то с этими их энергетиками непонятными. Интересно, он сам-то в это верит? Тоже мне, джедай недокормленный, блин». Алексей тихо хмыкнул, потом задумался и посерьезнел. Не то чтобы он не верил в существование внутренней энергии, скорее даже наоборот. Когда-то ему на практике показали, насколько важно уметь ей управлять. Года три назад у него окончательно испортилось зрение, и Сэнсэйч предложил использовать для его восстановления нетрадиционный метод лечения. Алекс сильно сомневался в его действенности. Минус четыре – это уже не шутка но сопротивляться не стал сенс показал ему определенное положение пальцев мудру которую ему необходимо было держать во время медитации Мудра жизни должна была восстановить его зрение алекс исправно держал несложную распальцовку каждый день и к его немалому удивлению через несколько месяцев зрение полностью восстановилось Мудра служит чем то вроде знака подсказывающего твоему организму куда следует направить все резервы для восстановления. Пояснил тогда Сэнсэйч. Это один из способов управления внутренней энергией. Но я не чувствую никакой внутренней энергии. Тебе не надо ее чувствовать. Со временем обязательно научишься. А пока... Ты же не чувствуешь, как бежит по венам кровь. Но это не мешает ей выполнять свои функции. также же и с внутренней энергией. Чтобы воспользоваться ей, вовсе не обязательно ее чувствовать. Голос учителя прозвучал буквально над ухом Алексея. Занятие окончено. Уже? Как же непривычны такие короткие тренировки. Всего-то пару академических часов. Да тут едва разогреться успеешь. И уж в душ пора. Для слабого ботаника Алексея этого времени хватало с избытком, а вот Алекс бы взбесился. Именно поэтому Алексей оставался еще на 5-10 минут после окончания пары, чтобы хотя бы как следует потянуться. О подкачке не могло быть и речи. Если однокурсники увидят, что творит на турнике или брусьях ботаник селен, их удар хватит. Аж погад. Ну, отдали этого лоха в детственную акробатику. Подумаешь, эко не видаль. Практически все сокурсники Алексея покинули зал, на следующую пару а он остался тянуть шпагаты в конце концов после института ему как раз на нормальную тренировку идти в гимнастический зал очень кстати прийти туда уже размятым, чтобы сразу начать прыгать да и ходить в душ с одногруппниками не самая лучшая идея для того кто хочет сохранить в секрете свое телосложение и татуировку алексей пересел в поперечный шпагат и только тут заметил стасорогого вернувшегося в зону матов после упражнений на турнике. Выставленный на всеобщее обозрение мускулистый торс вполне можно было использовать в качестве живой иллюстрации учебника по анатомии в разделе «Приматы, нравящиеся девушкам». «О нет!» селен а ты я погляжу, спортсмен!» весело заметил Стас. Алексей возвел глаза к потолку, и взмолился о скорейшем окончании предстоящих издевательств. А они обязательно должны были последовать. Ясно, как божий день. За мускулистым красавчиком следовала свита. «Растяжка хорошая», — с легкой завистью сказал толстоватый женек и пихнул локтем Игоря. «Прям вандам «Да ладно!» — смутился Алексей. «Просто акробатика!» Стас поводил головой, разминая шею. «Акробатика? А по-моему, вас здесь драться учат, разве нет?» «Ну, в теории тайцзэйцувань действительно представляет собой боевое искусство, но оно требует очень долгой практики. И вообще мы учимся вовсе не бить людей», – сбив чего затраторил Алексей. Троица парней расхохоталась. «Практики требуют», – переспросил Стас. «А что, неплохая идея. Мне тоже практика не помешает». «Так давай поможем друг другу!» «Так я и знал», – тоскливо подумал Алексей. «Поиздеваться им захотелось. Зря я сегодня остался в зале. Нужно было уйти со всеми. Ступил, теперь получи». Алексей предпринял последнюю попытку. «У меня и так уже лицо», – он выразительно показал на фингал. «Разбито. Не хочется ходить одним сплошным синяком. Ребят, правда». «Ну, давай же, селен подначивал его Стас. «Покажи нам, чему ты научился в этом своем укушу!» Алексей развел руками. «Простите, ребята, но я правда не хочу этим заниматься, да и не умею». «Мы тебе даже шлем дадим!» – предложил один из парней. «И ракушку!» – добавил второй. Алексей уже интуитивно догадался, что члена вредительства не избежать. Так или иначе, пару ударов эти уроды на нем точно отработают. Главное избежать синяков. Отец на него уже волком смотрит из-за фингала. Беда только в том, что Алексей не умеет драться, а вот Алекс обожает это дело и готов устроить драку практически по любому поводу. Именно поэтому во время очередных издевательств одногруппников бедному Алексею придется не только терпеть боль и унижение, но и сдерживать свое второе «я». Друзья Стаса вручили Алексею перчатки и нахлобучили на голову шлем. «Давай, давай, покажи ему!» Давясь от смеха, подбодрили они окончательно погрустневшего ушуиста. Стас Рогов тоже надел перчатки и встал напротив переминающегося с ноги на ногу парня. Шлем рукопашнику был попросту не нужен. Зачем? Стас был совершенно уверен в том, что этот ботаник его даже ударить как следует не сможет. Рукопашник небрежно выставил перед собой руку, а вторую убрал за спину, нагло передрав сей жест из известного фантастического фильма. «Для того, чтобы бой был честным, я буду драться только одной рукой». Алексей с некоторым удивлением и главным образом с гордостью ощутил, как по конечностям распространяется волна слабости. Сердце буквально вырывалось из груди. Он действительно ощущал себя загнанным зайцем. В то же время, где-то глубоко внутри, он оставался Алексом или самим собой, если он вообще помнил, что это такое. Он так сильно верил в свой страх, что организм откликнулся на искусственно созданное чувство со всеми соответствующими реакциями. «Ну же, покажи силу своего крутого кунг-фу», — насмешливо предложил Стас. «А почему бы и нет?» — внутренне усмехнулся Алекс. «Просто ради интереса воспользоваться только знаниями и навыками, полученными за год занятия тай -дзи. Учитель же всегда говорит о боевом происхождении стиля Ну, так почему бы и не проверить его в деле?» «А вдруг я сделаю тебе больно?» — неуверенно спросил он Стаса. Ну да, именно такой глупый вопрос и должен был задать ничего не понимающий в жизни ботаник. «Ты мне!» – Стас согнулся в приступе дикого смеха. Пока Рогов и его друзья откровенно ржали над ним, Алексей расслабился и принялся методично прятать приобретенные с годами тренировок рефлексы. Легкий самогипноз вполне справлялся даже с такой сложной задачей, при условии полного эмоционального контроля. Здесь-то и таилась главная дилемма, с которой Алексей до сих пор не мог справиться. Он научился надевать на себя две совершенно разные психологические маски со своими эмоциями и мыслями, но вот рефлексы. Ими можно было управлять лишь в полной сосредоточенности и спокойствии. Стоило отвлечься, и на отточенный, но слишком простой удар Стаса Рогова тело ответит скользящим блоком и парой ударов по болевым точкам. «Ну же, нападай!» – почти ласково попросил Стас. И Алексей напал. Нелепо, как обычно нападают новички, целясь не в самого противника, а куда-то перед ним, будто опасаясь не только попасть в Стаса, но и наткнуться на один из его блоков. Стас легко отбил ладонью удар и небрежно ударил Алекса по макушке, спрятанному в перчатку кулаком. «Не расслабляйся!» Алексей погасил в зародуше, рвущуюся наружу злость, мельком отметив, что Стас слишком далеко вынес переднюю ногу. Можно запросто лишить его равновесия ударом под колено. Но, конечно же, делать этого он не стал. Напротив, изобразил легкую панику и замахал перед собой руками, стараясь не подпускать к себе противника. Со стороны это должно было смотреться довольно беспомощно. «Стас, ты идешь?» Раздался мягкий женский голос из-за спины Алексея. «Настя Королева», – мгновенно определил он. «Да, сейчас», – весело ответил Рогов. «Еще минутку». «Всего минутку», – облегченно подумал Алексей. «Значит, в самое ближайшее время он эффектно закончит издевательство». «Бросок или удар ногой с разворота? А может, мы успеем что-нибудь покруче?» Сейчас я это узнаю и даже почувствую. Прости, Селин, но пора заканчивать, вздохнул Стас с наручатой грубостью. Алексей наивно опустил руки, решив, что все уже закончилось. Точнее, он сделал вид, будто так решил, хотя отлично знал, что сейчас последует. Ну же, заканчивай этот спектакль. Эффектный удар ногой в прыжке пришелся точно в живот. Не слишком сильный. Видимо, Рогов, решил обойтись без члена вредительства, но вполне достаточный, чтобы Алексей рухнул как подкошенный и начал открывать и закрывать рот, подобно выброшенный на берег рыбе. Дыхание вышибло напрочь. Не зря же он специально расслабил пресс. «Стас!» — раздраженно крикнула Настя. «Хватит уже глупостями заниматься, на пару опоздаем». «Уже иду!» — весело ответил Стас, и поспешил покинуть зону матов вместе с дружками. «Конечно, как можно опоздать на пару?» – зло подумал Алексей, заставив такие легкие исполнять свою законную функцию. «А если бы физра была последней, то можно было запросто меня пинать до самого вечера?» «Добрая девочка!» Он с трудом разогнулся и бросил короткий взгляд на покидающих зал мучителей. Толстый Женек и Игорь уже скрылись за дверью, в то время как обнимающий Настю за тонкую талию Стас остановился перед доской объявлений. И именно в этот момент девушка обернулась. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, а потом она быстро отвернулась и вышла из зала вместе со своим бойфрендом. «Что за...» Алексей помотал головой. «Откуда такой странный интерес к моей скромной персоне? Ведь уже не первый раз на себе ее взгляд ловлю». Но больше всего его поразило другое. На секунду Алексею показалось, будто в ее глазах он увидел искреннее сочувствие. Хотя... бред, конечно. С чего бы? Дождавшись, пока одногруппники покинут зал, Алексей медленно поднялся на ноги и несколько раз глубоко вздохнул. Что ж, теперь главное и самому не опоздать на пару. Каким-то чудом, миновав встречу со Стасом Роговым и компанией в мужской раздевалке, Алексей умудрился не только успеть к началу пары, но и обогнать своего мучителя. Женька с Игорем уже сидели в аудитории, а вот Стаса и Насти все еще не было. Впрочем, они появились всего через пару минут. Рогов был явно чем-то раздражен, да и Королева выглядела не слишком довольной жизнью. «Неужто поссорились?» – удивился Алексей. из за меня Эх, что-то я себе в последнее время льщу много. Наверняка у них свои причины для размолвок. Куда более важные, нежели дурашливое избиение какого-то ботаника. Тем не менее, дабы не искушать судьбу, едва прозвенел звонок, Алексей схватил заранее собранные вещи и торопливо покинул аудиторию. Просто пулей вылетел. Образ образом, но очередного издевательства он мог и не выдержать. Все. Хватит быть хорошим.